Генеральный курьер Тотто Агасси сидел на террасе отеля «Золотое облако» и наслаждался уже второй чашечкой утреннего кофе. «Отличный кофе!» – рассуждал про себя Агасси. «Не пил ничего лучше, чем этот кофе на Форде. Невзрачная планета, противный городишка но зато какой здесь кофе!» За высокое качество своего любимого напитка Тотто готов был простить Форду все его недостатки. В том числе слишком сухой климат и похожий на название автомобилей и название городов. Таурус, Эксплорер, escort Сэр, мистер Савин уже прибыл, — сообщил вышедший на террасу Брумс, телохранитель Тота. — привести его на террасу или вы примете его в гостиной? — Веди сюда на террасу. Глен не любит солнечный свет и, надеюсь, так он будет позговорчивей. — И смени Макентайра, а то он, наверное, уже окаменел. — Я позову Боба Шелли, — сказал Брумс, ушел. Солнце поднималось все выше и Агассия надел темные очки. Надо будет взять с собой 10 фунтов местного кофе, подумал он. Или нет, лучше 20 фунтов. Да, решено, 20 фунтов турусского кофе. Привет, Тота, сказал Глен Савин, появляясь на террасе. А, Глен, рад тебя видеть. Не вставая, Агассий пожал гостю руку и указал на стул. Кофе хочешь? Ненавижу кофе, сморщился Савин. Почему? Он же горький. Ну, тогда пей диетическую янки колу без сахара. С легкой презрительной интонацией отозвался Агассий. «Чего ты на террасе сидишь? Тут такое солнце яркое!» — сощурился Савин. «Ага, не нравится!» — внутренне обрадовался тот, а его план начинал действовать. «Да расслабься ты, глен Еще только полдевятого утра! Какое там солнце?» На террасу вышли Брумс и Шелли. Они вынесли раздвижную лестницу и начали ее устанавливать. что это они делают?» — спросил Савин. «Шелли сменят Макентайра, а он спустится позавтракать». «А где Макентайр?» «А вон на барельефе сидит». Агассий указал на стену отеля. «Ну, там же очень высоко. А если он сорвется?» «Не сорвется. Он бил в стену четыре крюка «А что это у него на голове?» «О, это очень хитрая штука. Там и сканеры, и холод, и тепловизор. Что поделаешь, в любую секунду на нас могут совершить нападение Поэтому приходится быть на стороже». В этот момент со стены послышался звук выстрела. «Сэр, Макентайш стреляет!» — крикнул Брумс. «Слышу, не глухой Надеюсь, он в кого-нибудь попал». эй да вы с ума сошли устраивать стрельбу в центре Тауруса!» – возмутился глен слушай глен ваша полиция ни хрена не делает а мы должны ждать пока фанатики ордена массе сделают из нас отбивную самин посмотрел на стену и увидел макентара который уверенно передвигался по узкому карнизу в одной руке он держал шлем а в другой винтовку с оптическим прицелом наконец он добрался до поставленной лестницы и спустился на террасу кто там был спросил стрелка агаси люди из группы шеплера Одного я срезал, по-моему, это был Базни. Теперь они побежали на стоянку к своей машине. Зачем? Скорее всего, у них там лаунчер. Придется уйти с террасы, с сожалением заметил агась Пойдем во вторую гостиную, ее окна выходят на другую сторону. А ты, Брумс, вызови полицию и пожарных. Агаси и Савин перешли в дальнюю гостиную и сели в кожаные кресла. Как жаль, что здесь нет яркого солнечного света, с сожалением подумал Тота и снял ненужные затемненные очки. Ну давай, Глен, показывай, что принес, а то босс меня просто замучил. Отправляйся к Савину, у него бомба. Вот пришлось мчаться на этот ваш форт. Кстати, что это за название для планеты? Никто не знает. Первыми ее заселила секта Англизонов. Они и дали название планете и первым городам. Понятно, кивнул Агаси. Ну так что, действительно у тебя бомба? Да, информация серьезная, кивнул Глен и прислушался, пытаясь понять, что происходит за дверью. Ты боишься, Глен? Да как не по себе, это стрельба и вообще. Пересядь в угол. Если вышибет дверь, тебе может здорово достаться, будничным тоном посоветовал Агаси. Савин поспешно покинул кресло и сел на неудобный стул, стоящий в безопасном месте. А стены выдержат? С опаской спросил Савин. О, не беспокойся, стены здесь крепкие. В этот момент раздался страшный грохот и сорванная с петель массивная дверь, пролетев через всю комнату, врезалась в оконную раму. Помещение наполнилось известковой пылью и Агаси, как ни в чем не бывало, прокомментировал. Крушадер! Дальность стрельбы 1500 метров. Вес боевой части 2 килограмма. Видишь, Гленн, ракета уже у нас в номере, а полиции еще нет. Неизвестно, сколько мы будем ждать, прежде чем договорить. Агассия не дала большая картина в тяжелой раме, которая сорвалась со стены и плашмя ударила Тота -то по голове. Какое свинство, возмущенно проговорила Агассия, голова которого торчала из разорванного полотна. Я плачу за этот номер, 300 кредитов в сутки, а на стенах висят не старые холсты, обычная раскрашенная бумага. «Сто тысяч, Гленн, и не кредита больше». «Безобразие!» — кивнул пребывающий в шоке Савин. Через открытый дверной проем вошел Брумс. На его щеке красовался порез. «Вы целый, «Да, все в порядке, Брумс», — ответил Агаси, вытаскивая голову из испорченной картины. «Полиция появилась?» «Полиция, да, но пожарных я не вызывал, поскольку ракета была не зажигательная «Это разумно», — кивнул Агаси. «Что с твоим лицом, глен Все это ерунда по сравнению с тем, что к нам приближается сумасшедший Александр. «Правда?» – оживился Глен Савин. «Правда», – кивнул Агасия и, подойдя к Глену, вложил ему в руку 10 билетов по 10 тысяч кредитов. «Его уже видели в периферийных областях». «Где он пройдет на этот раз?» «Никто не знает, его дрейф совершенно непредсказуем». Сумасшедшим Александром был супербот ЮНАТ, построенный по заказу Лиги Порядка на верфях промышленного союза. Это было 5-10 лет назад. В ЮНАТ были вложены такие секретные технологии, которые даже не снились ученому дому. Предполагалось, что суперробот станет абсолютным оружием, удерживающим государство от конфликтов. ЮНАТ мог легко справиться с флотом любой державы, и его появление должно было привести к миру без войны и всеобщему благополучию. Однако при тестировании ЮНАТ неожиданно обстрелял станцию Гемеон, на которой жили его создатели. Все они погибли, унеся в могилу секреты мощи ЮНАТ. а взбунтовавшийся робот начал уничтожать все обнаруживаемые им суда. Народы в страхе ожидали нападения на планеты, но, к счастью, ЮНАТ был запрограммирован только на войну с кораблями. Вскоре он ушел в неизведанный космос и возвращался для наведения собственного порядка каждые 7-8 лет. Не раз его выслеживали объединенные армады крупнейших индустриальных держав, чтобы дать бой взбунтовавшемуся монстру, но сумасшедший Александр появлялся обычно там, где его не ждали.